Когда это увидела Минт, она сказала мне бежать к порталу, а затем немедленно отключить их кабели в реальности. Я обежала к порталу на станции Сокурадзюсуй со всех ног, а затем как можно быстрее вырвала кабели людей, вместе с которыми погружалась. Но к тому времени она уже успела добраться и до Минт. Однако сразу после того, как мы покинули ускоренный мир, они выглядели как обычно. Посмеявшись, они решили, что... АСС-комплекты их всё же заразить не смогли. Но всё-таки смогли? Тихо спросила Чьюри, и Шоколад окончательно свесила голову. Прошла ночь. Настал новый день. И это были уже не те менты Плам, которых я знала. Они предложили мне принять АСС-комплект. А когда я отказалась, сказали, что в таком случае они уходят из Легиона. С того дня менты Плам... Стали ходить вместе с ней по неограниченному полю, по Сатагае, и убивать маленьких и средних эннами. «Она... это случайно не...» Хароюки наконец смог вспомнить нужное имя и осторожно спросил. «Бёрстлинкер по имени Маджента Сизза?» Шоколад моментально подняла голову, а в следующий момент вновь сникла. «Да, она... наверное, она первый владелец СС-комплектов Сатагае». «Но сейчас она управляет всеми линкерами нашего легиона, кроме меня». Маджента Сизза. Это имя Харуюки слышал от одного из своих лучших друзей и товарищей по легиону, Майодзуми Такому. 8 дней назад, во вторник, 18 июня, Такому решил добыть информацию об АСС-комплектах и с этой целью в одиночку направился в Сатагаю. Там Маджента Сизза и передала ему клон своего комплекта. На тот момент комплект был запечатан в карте и хранился в инвентаре Такому. Но на следующий день, 19-го числа, на него в Синдзюку напал легион отявленных ПК, Супернова Ременант, и он использовал силу комплекта, чтобы отразить нападение. В ночь того же дня Харуюки, Чьюри и Такому легли спать соединенные кабелями, что позволило им проникнуть на центральный сервер Брейнбёрста, где они нанесли удар по телу комплекта и смогли уничтожить терминал Такумо. Но, конечно же, источник его комплекта, находящийся у Мадженты Сизза, уничтожению не подвергся. Выходит, что Сизза продолжила, как ни в чём не бывало, распространять комплекты, а три дня назад добралась до скромного легиона Петипаки, живущего возле Сугинами, и атаковала их. Выходит, что Мадженти Сизза... Теперь некого атаковать в районе Сатагая, и поэтому она вместе с остальными владельцами комплектов занялась охотой на Эннами? Спросил Хруй Юки. Шоколад кивнула. Похоже, что так. Однако даже в С-режиме Эннами звериного класса слишком сложны для них, поэтому они нападают на малых и диких. Я изо всех сил молила зараженных Минт и Плам о том, чтобы они пощадили хотя бы Коутян, но... И с этими словами из розовых глаз шоколад Папетты наконец скатилась прозрачная слеза. «С каждым днём они становились холоднее, и сегодня наконец сказали, что Коутян должна умереть, и тогда я наконец сдамся и пойду к Мадженте Сизза, что придут за ней после уроков с отрядом, поэтому... поэтому я...» Вторая слеза скатилась по шоколадной щеке, но не успела она упасть на пол, Как Чиури протянула к Шоколад руку и нежно обняла её. «Поэтому я всё это время ждала здесь. Ждала и защищала Коутян. Простите, что напугала вас». Конечно, у Хоруюки не хватило духа тоже обнять Шоколад. Поэтому он кивнул и сказал. «Я тоже прошу прощения. И в качестве извинения я помогу тебе. Спасём каутян вместе». Но Шоколад Папетта не сразу отреагировала на эти слова. Она ещё десяток секунд сидела в объятиях ЧЮри и её плечи мелко подрагивали. Наконец послышался голос. «Если честно, я не думала, что у меня получится защитить Коутян. Мой цвет — смесь жёлтого и красного, чуть ближе к дальнобойному типу, чем к непрямому. Вот только на самом деле я скорее аватар поддержки. Но у меня есть одна особая атака, которую я могу применить против своих лучших друзей». «Минт и «Плам Флиппер». Харуюки не сразу понял, что она имела в виду, но мрачная атмосфера и тяжесть в её голосе передали мысли лучше, чем какие-либо слова. Чиури поняла, о чём идёт речь одновременно с ним, и они дружно прошептали «Удар возмездия». Шоколад едва заметно кивнула и бессильно продолжила. «Когда мы делали задание на создание Легиона», «Решили, что формальное звание лидера достанется мне. Хотя менты Плам уже покинули Легион, у меня ещё месяц будет право казнить их. И я думаю, что это единственный выход. Не только потому, что я хочу спасти Коутян, но и потому, что я хочу спасти их от АСС-комплектов, которые начали заражать их и в реальной жизни». Если охотиться на Карбункула придут 3-4 человека, то с помощью Харуюки Чиури им может и удастся отогнать их. Но уничтожить АСС-комплекты, заразившие друзей шоколад, изнутри ускоренного мира невозможно. На прошлой неделе, в четверг, на неограниченном поле, Харуюки увидел, как группа владельцев АСС-комплектов атаковала зелёных легионеров – Эшроллера и Бушутана. Он пришёл в такую неистовую ярость, что призвал дремавшую броню бедствия – и сразился с шестерыми владельцами комплектов. В ходе боя он вырвал один из комплектов из груди Аватара и раздавил его. Из уничтоженного глаза вылетел странный огонёк, и Харуюки пустился за ним в погоню. Пусть ему не удалось добраться до Токио Метален куда летел огонёк, из-за того, что его охранял Архангел Метатрон, но он понял, что этот огонёк и есть ядро АСС-комплекта, А значит, уничтожение глаза не уничтожит комплект. Есть только один способ решить эту проблему. Не покидая ускоренного мира. Уничтожить само тело комплекта, которое, судя по всему, находится на вершине башни. А это значит, что Шоколад сказала правду. Пожалуй, спасти Минт Миттон и Плам Флиппер от АСС-комплектов может лишь удар возмездия. Но пусть это и станет окончательным решением. В то же время оно обернется еще и величайшей трагедией. Потерявший программу Burst Linker лишается и всех воспоминаний об ускоренном мире. Хараюки не мог ничего сказать. Он сидел и смотрел на свои руки. В его голове раз за разом повторялась одна и та же мысль. «Если бы я смог освоить идеальное зеркало раньше, сейчас, возможно, мы бы уже одолели Метатрона, объединились с остальными легионами» и уничтожили бы тело АСС-комплекта. И тогда шоколад по Петти не пришлось бы так страдать. Нет, уж если что и винить, так это моё мышление. Я всё это время знал о том, что АСС-комплекты распространяются по зонам Арагава, Кота и Сатагая. Но считал, что эти зоны всё равно заброшены. И что мне нет до этого никакого дела. Я никогда не думал, что в этих зонах тоже есть бёрст Бёрстлинкеры. И что они... Страдают из-за этого. Я продолжал утешать себя мыслью, что мы что-нибудь придумаем. К тому времени, как комплекты доберутся до осугинами и ныримы. «Прости. Прости меня, Шоколад. Если бы я... Если бы я чуть раньше...» Начал он выдавливать из себя голос, но тут Чиури вскинул левую руку и прервала его. «Кроу, бросай эту свою привычку во всем обвинять себя и считать, что уже слишком поздно!» Услышав эти хлёсткие слова, Харуюки поднял взгляд. «Но если бы я не был таким бестолковым...» «Нет, Кроу! Ты старался изо всех сил, и можешь постараться и сейчас! Кроу, шоколад, вы рано сдаетесь! У меня есть мысль!» Как Харуюки предполагал, в реальности к университету, расположенному в этих окрестностях, действительно прилегают как средние, так и старшие школы. Шоколад Папетта и её бывшие друзья по Легиону учатся в средней школе. Всевозможные соборы уровня Святая Земля, которые они видели вокруг, на самом деле школьные здания, и Шоколад прекрасно знала эту местность. Но так же хорошо её знали и Минт Миттен и Плам Флиппер, так что засады строить бесполезно. Противники непременно нашли бы их, и бой немедленно превратился бы в побоище. С другой стороны. Нападающие не знают, что к шоколад примкнули Харуюки и Чиюри, и в теории можно использовать шоколад в качестве приманки, а затем нанести неожиданную атаку. Но эту тактику они решили не использовать. Вернее, предложенная Чиюри идея требовала встречи с врагами лицом к лицу. «И все же, нам вовсе не обязательно стоять посреди площадки!» Парада уже ужаловаться Хройюке, любившей внезапные атаки, за что Чиюри тут же толкнула его в бок. «Просто согласись с моим планом и не ной. Твоя задача — оберегать нас от дальнобойных атак. Так что не отвлекайся, Кроул!» «Ага», — кивнул Хройюке. Но одновременно с этим он понимал, что ожидание других бёрстлинкеров на неограниченном нейтральном поле требовало невероятного терпения. «Даже если противник погрузился через пять минут после тебя, внутри поля за это время пройдет пять тысяч минут, больше трех дней». Противники Шоколад, ее бывшие подруги, объявили, что нападут сегодня после уроков. В реальном мире этому критерию соответствовал довольно большой промежуток, хотя Шоколад, как давняя подруга, должна была примерно представлять, когда они придут». Она уже сказала им, что обычно это означает время между шестью часами и половиной седьмого. В ускоренном мире этот промежуток соответствует примерно 20 дням. И она действительно собиралась сидеть здесь все это время и ждать. До того, как ей повстречались Харуюки и Чиури, она уже успела провести здесь 11 дней. И даже сейчас никто не представлял, в какой из девяти дней появятся нападающие». Оказавшись в такой ситуации, Харуюки ещё лучше осознал, насколько велика ценность способности замедления, которой владеет вице-президент общества исследования ускорения чёрный пластинчатый аватар Блэквайз. Возможность замедлять своё сознание до уровня реального мира после погружения значительно облегчала ожидания других бёрстлинкеров. Но, конечно же, он не завидовал тому, что ради этой способности тому приходилось использовать нелегальный чип мозговой имплантации. Ничто в ускоренном мире не достается бесплатно. Чтобы обрести возможность ждать столь долгое время или же использовать силу АСС-комплекта, Бёрстлинкер обязан чем-то пожертвовать. Например, чтобы найти редчайшего лазерного энеми, лавового карбункула, в районе станции Сакурадзюсуй, Сатагаи, который смог бы помочь Харуюки освоить идеальное зеркало, Чьюри пришлось затратить три дня. И именно поэтому Харуюки не мог жаловаться на то, что им придётся подождать ещё несколько дней. Тем более, что им встретился Бёрст Линкер, что называет этого Карбункула своим другом, что поведал им свою печальную историю и угостил горячим какао. «Не волнуйтесь, я буду бдителен. Вы можете пока вздремнуть». «Сказал Харуюки. Чиури и Шоколад рядом с ним сначала моргнули, а затем дружно хихикнули. «А что вы смеетесь?» «Я поверить не могу, что слышу от тебя такое. Ты немного переигрываешь». «Блин!» Харуюки свесил было голову, но тут же опомнился и вновь начал смотреть по сторонам. Он стоял точно в центре университетской площади, где Харуюки и чиюри впервые заметили лавого карбункула. Сама Коутян уже успела уползти в свое гнездо, среднего размера собор. В реальном мире там находится университетский магазин, в котором есть кондитерский отдел. Впрочем, вряд ли Коутян живет в нем именно поэтому. К северу от них выселись крупные корпуса, к востоку находилось логово Коутян, так что следить оставалось за югом и западом. Помимо Харуюки, внимательно следившего за тем, с какой стороны придут владельцы АСС-комплектов, им помогало еще кое-что. Энергетические кристаллы – особенность уровня Святая Земля. Трудно удержаться и не уничтожить такой, когда он совсем рядом с тобой. Даже когда энергия Хруюки в ходе недавнего полета заполнилась до предела, он все равно продолжал разбивать те, что встречались на пути. А разбиваются они с очень характерным звуком, Поэтому Харуюки напрягал не только зрение, но и слух. Враги могли дать о себе знать либо своими силуэтами на фоне белого неба, либо похожим на озвон звуком разбивающегося кристалла. На мгновение отведя взгляд в сторону, Харуюки увидел, как Лайм Бео и Шоколад Папетта сидят на земле, прислонившись спинами друг к другу. Обе они сидели свесив головы и не двигались. Похоже, они уснули. Пусть Харуюки и сам предложил им отдохнуть, но не смог сдержать улыбки, глядя на то, как мило они спят, но тут же опомнился. Чиюри вчера провела на этом поле три дня, в поисках лазерного энами. а Шоколад вообще ждала уже 11 дней. Нет ничего удивительного в том, насколько они успели устать. «Спокойной ночи!» – еле слышно прошептал Харуюки и вновь принялся караулить.